ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО Не называйте его Бардом. Он был поэтом по природе. Меньшого потеряли брата, всенародного Володю. Остались улицы Высоцкого Осталось племя в леве страус, От черного и до Страна, не спетая, осталась. Вокруг тебя за свежим дерном Растет толпа, вечно живая. Ты так хотел, чтоб не актером, Чтобы поэтом называли. Правее входа на Ваганькова Могила вырыта, Вакантная, покрыла Гамлета Таганского Землей есенинской лопата. Дождь тушит свечи восковые, Все, что осталось от Высоцкого Магнитофонной расфасовкою Уносят, как бинты живые. Ты жил, играл и пел с усмешкою, Любовь российская и рана. Ты в черной рамке не уместишься, Тесны тебе людские рамки. С какой страшной перегрузкой Ты пел хлопушу и Шекспира, Ты говорил о нашем русском, Так что щемило и щепило. Песцы... Останутся песцами в бумагах тленных и мелованных. Певцы останутся певцами в народном вздохе миллионном.